По их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств, и нет ничего опаснее поручения должностей таким даровитым лицам, ибо ошибка, совершенная по невежеству лицом, исполненным добрых намерений, не может иметь таких роковых последствий для общественного блага, как деятельность человека с порочными наклонностями, одаренного талантом скрывать свои пороки, умножать их и безнаказанно предаваться им». Точно так же неверие в божественное провидение делает человека непригодным к занятию общественной должности. И в самом деле лилипуты думают, что раз монархи называют себя посланниками провидения, то было бы в высшей степени нелепо назначать на правительственные места людей, отрицающих авторитет, на основании которого действует монарх. Описывая как эти, так и другие законы империи, о которых будет речь идти дальше, Я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих ничего общего с современную испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения самой человеческой природы. Так, например, известный уже читателю позорный обычай назначать на высшие государственные должности людей, искусно танцующих на канате – и давать знаки отличия тем, кто перепрыгнет через палку или проползет под нею, впервые был введен дедом ныне царствующего императора и теперешнего своего развития достиг благодаря непрестанному росту партии и группировок. Неблагодарность считается у них уголовным преступлением. Из истории мы знаем, что такой взгляд существовал и у других народов. И релипуты по этому поводу рассуждают так. Раз человек способен платить злом своему благодетелю, то он неизбежно является врагом всех других людей, которым он ничем не обязан, и потому он достоин смерти. Лилипуты полагают, что воспитание детей менее всего может быть верено их родителям, вследствие чего в каждом городе существуют общественные воспитательные заведения, куда обязаны отдавать своих детей обоего пола все, кроме крестьян и рабочих, и где они воспитываются и обучаются с двадцатилунного возраста, то есть с того времени, когда, по предположению лилипутов, у ребенка проявляются первые зачатки понятливости. Школы эти нескольких типов, соответственно, общественному положению и полу детей. Воспитание и образование ведется опытными педагогами, которые готовят детей к такому образу жизни, который соответствует положению их родителей и собственным наклонностям и способностям. Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков, а потом уж о воспитательных заведениях для девочек. Воспитательные заведения для мальчиков благородного или знатного происхождения находятся под руководством видных и опытных педагогов и их многочисленных помощников. Одежда и пища детей – отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости. В них развивают скромность, кротость, религиозные чувства и любовь к отечеству. Они всегда за делом, кроме того времени очень непродолжительного, которое потребно на еду и сон, и двух рекреационных часов, которые посвящаются телесным упражнениям. До четырех лет детей одевает и раздевает прислуга, Но, начиная с этого возраста, то и другое они делают сами, как бы ни было знатно их происхождение. Служанки, которых не берут моложе 50 лет, переводя на наши годы, исполняют только самые черные работы. Детям никогда не позволяют разговаривать с прислугой, и во время отдыха они играют все вместе, разделившись на небольшие группы, всегда в присутствии воспитателя или его помощника». Таким образом, они с самого раннего возраста ограждены от влияния беспутства и порока, которому всецело предоставлены наши дети. Родители имеют право на свидание со своими детьми два раза в год. Каждое свидание продолжается не более часа. Им позволяется целовать ребенка только при встрече и при прощании Воспитатель, неотлучно присутствующий во время свидания, не позволяет им шептать на ухо, говорить ласковые слова и приносить в подарок игрушки, лакомства и тому подобное. Если родители не вносят своевременно платы за содержание и воспитание своих детей, то эта плата взыскивается с них правительственными чиновниками. Воспитательные заведения для детей среднего дворянства, купцов и ремесленников ведутся по тому же образцу, Причем дети, предназначенные быть ремесленниками, с 11 лет обучаются мастерству, между тем, как дети дворян и купцов продолжают общее образование до 15 лет, что соответствует нашему 21 году. Однако строгости школьной жизни постепенно ослабляются в последние три года. В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики, Только вместо слуг их одевают и раздевают благонравные бонны, но всегда в присутствии воспитательницы или ее помощницы. По достижении пяти лет девочки одеваются сами. Если бывает замечено, что бонна позволила себе рассказать девочкам какую-нибудь страшную нелепую сказку или позабавить их какой-нибудь глупой выходкой, которые так обыкновенная у наших горничных, то виновная троекратно подвергается публичной порке кнутом а затем годовому тюремному заключению, после которого она ссылается в самые отдаленные места государства. Благодаря такой системе воспитания молодые дамы также стыдятся там трусости и глупости, как и мужчины, и относятся с презрением ко всяким украшениям, за исключением благопристойности и опрятности. Я не заметил никакой разницы в их воспитании, обусловленной различием пола, Только физические упражнения для девочек более легкие, да курс наук для них менее обширен, но зато им преподаются правила ведения домашнего хозяйства. И лилипуты убеждены, что жена должна быть разумной и милой подругой мужа, так как ее молодость и красота не вечны. Когда девице исполняется 12 лет, то есть наступает по-тамошнему пора замужества, в школу являются ее родители или опекуны, и, принеся глубокую благодарность воспитателям, берут ее домой, причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез».